Глава 7. Рассвет едва-едва вступал в свои права, и где-то вдали, около самого горизонта, вспыхнула ослепительная каёмка солнечного круга, постепенно разгораясь и поднимаясь выше, рассылая во все стороны свои тёплые лучи. Наша машина наконец-то промчалась мимо запылённого дорожного знака с названием моего родного города. Я смотрела в окно автомобиля и не верила, что у меня всё-таки получилось это сделать. Мой путь домой был сложным. Постоянная дорога, бесконечные переезды на автобусах, такси, неожиданные случайные попутчики. А еще непроходящий страх и волнение. Каждую секунду я подсознательно ждала появления Игната и тревожно вслушивалась в новости, звучащие из радиоприемников. Я боялась, что меня объявят в розыск, но за это время мое имя ни разу не проскользнуло в сводке новостей. И это немного удивляло. Игнат и его люди, конечно, уже ищут меня. Я была уверена в этом. Именно из-за этого старалась нигде долго не задерживаться. На автостанциях между автобусами, питалась в кафешках, спала в дороге, умывалась в вокзальных туалетах. Мне была дорога каждая минута, ведь я понимала, что как только Игнат поймет, куда лежит мой путь, он тут же попытается меня перехватить. Чем ближе я приближалась к месту назначения, тем больше думала о том, что на вокзале меня могут уже поджидать, и поэтому решила добираться до города на попутки. Мне повезло, и в интернете я нашла объявление семейной пары, которая как раз искала себе попутчиков в мою сторону за небольшую плату. Дорога оказалась лёгкой, попутчики были очень доброжелательны, и я не заметила, как мы приехали. «Где тебя высадить?» — поинтересовалась жена водителя, приятная женщина средних лет, сидевшая на переднем пассажирском сиденье рядом с мужем. «В любом удобном для вас месте», — ответила я, накидывая на голову палантин и доставая из рюкзака очки. «Хорошо», — кивнул водитель, как только машина въехала в город, остановился на первой попавшейся остановке. «Спасибо», — искренне поблагодарила я семейную пару. «Счастливой дороги». Эти милые люди ехали в город к своим пожилым родителям им предстояло провести еще немало времени в дороге. «Удачи!» — пожелали они мне в унисон, а затем старенький автомобиль тронулся дальше. Я быстро нацепила на лицо очки и стала оглядываться по сторонам. Уставшая, вымотанная, но безумно довольная тем, что у меня получилось достигнуть желаемого, рассматривала сонный город, который только-только начал просыпаться от томной неги. Полусонные дворники не спеша С некой капли лени подметали улицы. По пустой дороге то и дело проносились машины, совершенно не обращая внимания на одинокую пассажирку, стоявшую на пустой остановке. Мимо пролетело белоснежное такси с яркой желтой надписью номера диспетчера. Автобусы еще не вышли на линию, поэтому, присев на старенькую, скрипучую облезшую деревянную скамейку, достала телефон. Мне удалось запомнить номер такси, потому что он был безумно простым шесть одинаковых цифр. Через несколько минут я уже ехала в свою квартиру, которую когда-то мне и Владу подарил отец. Мои прежние надежды на мировую паутину не оправдались. Ни обо мне, ни о дочери я не нашла ни одной статьи, или даже короткой заметки, будто ничего и не произошло. Моя старая страничка в социальных сетях, видимо, была удалена, потому что логин и пароль оказались недействительными, а входить на новый аккаунт я не решилась, понимая. Люди Игната в обязательном порядке будут мониторить социальные сети и мессенджеры. Наверное, это было глупо, но я надеялась, что Анечка и Влад по-прежнему живут в нашей квартире, и именно поэтому в первую очередь направилась туда. Выйдя из такси, несколько секунд смотрела на подъезд, не решаясь войти. От волнения меня колотило, а еще я не могла сдержать рвущихся из груди рыданий. В этот момент, забыв обо всем, я уже не думала об осторожности о том, что оборотень может быть поблизости. На негнущихся ногах подошла к металлической двери. Уткнувшись лбом в холодный металл, который хоть немного привёл меня в чувство, задумалась, как попасть вовнутрь. Электронного ключа не было, поэтому я нажала наугад номер квартиры. Раздалась противная пищащая мелодия, а потом послышался звонкий детский, как мне показалось, голос. «Кто?» «Это почтальон. Откройте, пожалуйста». Солгала я, надеясь, что мне поверят. По крайней мере, в то время, когда я здесь жила, так и было. Почтальоны, рекламные агенты и прочие посторонние люди периодически попадали в подъезд таким образом. В ответ раздался характерный щелчок. И я тут же, схватившись за металлическую ручку, потянула дверь. Быстро, вбежав по лестнице на первый этаж, нажала на кнопку вызова лифта. Послышался характерный звук движения. Я, переминаясь с ноги на ноги, С нетерпением ждала кабину. Пока она спускалась, мне показалось, что прошла вечность, и, не выдержав ожидания, я бросилась бежать по лестнице вверх, перепрыгивая через ступеньки. Видев дверь своей квартиры, тяжело дыша, то и дело перехватывая ртом воздух, резко, не задумываясь, нажала на кнопку звонка. Раздалась до боли знакомая трель. Ответом мне послужила звенящая тишина. Я уже понимала, там, за дверью, никого нет но продолжала с силой нажимать на звонок, не желая с этим мириться и надеясь на чудо. «Анечка», — прошептав, заплакала от бессилия и отчаяния и стала со всей силы тарабанить по двери кулаками. «Дочка, доченька, откройте!» Страшный грохот, способный разбудить весь дом, разлетелся по подъезду, но я совершенно об этом не думала. Внезапно откуда-то раздался строгий женский голос. «Девушка, прекратите, иначе сейчас я полицию вызову. Вы на часы смотрели, хулиганка? Весь дом подняли на уши, в такую рань вообще, что вам здесь нужно?» Повернувшись на голос, увидела, что дверь соседней квартиры приоткрыта, а в щель выглядывает невысокая старушка с бегудями на голове. Когда мы с Владом жили здесь, эта жилплощадь пустовала, но, видимо, теперь обрела хозяев. «Как вы сюда попали?» Невольно шагнула к ней, желая узнать что-то о дочери и муже, но она, испугавшись, моментально скрылась за массивной железной дверью. Раздался щелчок замка, а потом послышался крик. «Я сейчас вызову полицию!» «Не надо, пожалуйста!» — попросила я, вытирая лицо от слёз. Подойдя к двери, тихонько постучала. Понятное дело, мне никто не открыл, но я догадывалась, что за мной подглядывают в глазок, и попыталась объяснить ситуацию. «Извините, не хотела вас напугать. Подскажите, а где ваши соседи? Мужчина, Влад и маленькая девочка Аня. Они здесь живут?» ответа мне была абсолютная тишина. «Пожалуйста, я же знаю, что вы там и прекрасно слышите меня. Ответьте, это очень важно. Мне нужно знать. Никто там не живёт, да и не жил. Квартира пустует», — послышалась в ответ. «А я даже не знаю, кому она принадлежит. Как же так?» Невольно вырвалась у меня. «Девушка, вот так!» Старушка явно была рассержена. «Я вам сказала, что в квартире никто не живёт. А давно вы переехали сюда?» «Больше года. Я сейчас точно полицию вызову, если вы не уйдёте». Квартиру в этом элитном, многоэтажном доме подарил нам мой отец. Новостройка в тот момент, когда мы въехали, была практически не заселена, и ни с кем из соседей я познакомиться толком не успела. Поэтому даже расспросить, куда уехала моя семья, было не у кого. Я понимала, что старушка напугана и действительно может вызвать полицию, а проблемы с представителями власти мне сейчас были совсем не нужны. «Спасибо и за это», — поблагодарила её. «Извините за беспокойство». Я направилась к лифту. Нажав на кнопку, прислонилась к стене и, вытирая бегущие по щекам слёзы, стала думать о том, что делать дальше. Спустившись, села на лавочку у подъезда, размышляя над тем, кому обратиться за помощью. И мысли появились внезапно, а я с недоумением поняла, что как-то раньше не задумывалась об этом, а надо бы. Мой отец оставил наследство, у него был доверенный нотариус, и уж кому, как не ему, знать, что случилось с моим супругом и дочерью. Но, наверное, в это раннее утро его офис еще был закрыт. «Ну, ничего, поеду и подожду у дверей» решила я, доставая телефон. Но диспетчер такси сообщил, что в данный момент все машины заняты и придется ждать не менее часа. Меня это никак не устраивало, и я направилась к большому продуктовому магазину, возле которого всегда стояли частники, готовые за умеренную плату отвезти клиента в любую точку города. Но, проходя мимо какого-то кафе, увидев в отрошении витринного стекла зареванную бледную девушку в взбившемся платке, Поняла, что мне необходимо привести себя в порядок. А ещё, заметив витрину с выпечкой, осознала, как голодна. Прозрачную дверь мыла какая-то женщина. «Простите, вы уже работаете?» — поинтересовалась я. Незнакомка обернулась, окинула меня удивлённым взглядом и уточнила. «А что вы хотели?» «Выпить чашечку кофе, если можно позавтракать». «Проходите. Правда, кухня ещё закрыта. Поэтому смогу вам предложить только выпечку». отлично Улыбнулась я и поднялась по ступенькам. Этого заведения раньше, когда я жила в этом районе, здесь не было. Внутри кафе оказалось очень уютным. Небольшие плетёные столики и такие же стулья были расставлены по залу. Стены, отделанные тёмным деревом, украшали разнообразные декоративные изделия из соломы. Панно с различными изображениями, домовёнок с крохотным веником в руках, заяц с аппетитной морковкой из оранжевой ткани, Красивый венок из полевых трав. «Присаживайтесь». Женщина прошмыгнула в туалетную комнату. Видимо, помыть руки. Усевшись за стольком у окна, взяла меню и принялась его изучать. Блюд было немного, и стало понятно, что заведение специализируется в основном на быстрых завтраках и бизнес-ланчах. «Выбрали?» Я улыбнулась, подошедшей ко мне женщине и попросила. «Кофе со сливками или молоком?» «И что-нибудь на завтрак?» «Можно какую-нибудь булочку?» «Недавно привезли кулебяки с мясом, картошкой, капустой. Ещё тёплые будете?» «С мясом», — не раздумывая, ответила я. «В последние дни мне безумно только его и хотелось, поэтому по дороге я ела в основном беляши, чебуреки, сосиски в тесте и прочую неполезную, но так желаемую мной еду». «Хорошо», — женщина чуть улыбнулась и направилась к барной стойке. Практически сразу послышался шум кофеварки. «Подскажите, а можно воспользоваться?» Я кивнула в сторону туалетной комнаты. «Конечно». Закрыв дверь на щеколду, я увидела своё отражение в зеркале и сама ужаснулась. Стало понятно, почему старушка меня так испугалась. Невыспавшаяся, лохматая, в мятых вещах, я напоминала огородное пугало. Первым делом стянула с себя одежду, в которой проходила всё это время, и умылась, смывая с лица и шеи дорожную пыль. В небольшой комнатке было тесно, но я была безумно рада наличию горячей воды, мыла и рулону бумажных полотенец. Затем, достав из рюкзака комплект свежего белья, кофточку из немнущегося материала и бриджи из лёгкого хлопка и быстро переоделась. Палантин, как и грязную одежду, убрала в мусорный пакет, который специально прихватила из дома и спрятала всё в рюкзак. Затем заплела волосы в косу и, если честно, даже чувствовать себя стало намного лучше. Когда я вернулась в зал, женщина, увидев меня, сначала удивлённо приподняла брови, потом как-то по-доброму улыбнулась и бодро произнесла. «Ваш завтрак на столе, приятного аппетита!» Я плюхнулась на стол и с жадностью вцепилась зубами в большую ароматную горячую кулебяку, мысленно застанав от удовольствия. Контора нотариуса, которому доверял мой отец, находилась в здании старинного особняка, расположенного в небольшом парке. Выйдя из такси, я замерла у знакомой чёрной металлической ограды, долго не решаясь войти. Внутри всё сковало от жуткого страха. Именно с этого места моя жизнь разделилась на «до» и «после». Именно здесь, на моём пути, встретился оборотень, который лишил меня семьи, вырвав из привычного мира. В ушах стоял громкий плач моей дочери. Чтобы избавиться от этого наваждения, зажмурилась. «Девушка, вам плохо?» Моего плеча кто-то осторожно коснулся. «Может, скорую помощь вызвать?» Повернувшись на голос, увидела какого-то старичка с огромным чёрным псом на поводке. Я оцепенела от ужаса. «Вам плохо?» Громкая, неожиданная гав мгновенно привело меня в чувство, напомнив о том, что сейчас совсем не место для предательской слабости. «Всё в порядке», — я выдавила улыбку. «Спасибо, просто голова немного закружилась». Старичок, понятливо кивнув, пошёл дальше, буквально таща на поводке собаку, которая то и дело оглядывалась на меня и при этом почему-то недовольно порыкивала. Вдохнув поглубже, прогоняя свой страх, вошла в парк. Сейчас он весь утопал в зелени. Несмотря на довольно раннее время, здесь было оживлённо. Рабочие подстригали кусты, придавая им округлую форму. Дворники в ярких оранжевых жилетах высаживали цветы из горшков на клумбы. На скамейке какие-то женщины жестикулировали и что-то громко обсуждали, невольно привлекая всеобщее внимание. Постаравшись отгородиться от всех мыслей, я почти пробежала через парк к старинному зданию. Когда-то давно, несколько столетий назад, здесь располагалась семейная усадьба известной графской семьи. Особняк отреставрировали, стараясь сохранить его первозданную красоту, и уже многие годы в нем находилась большая нотариальная контора поднявшись по мраморным ступенькам на высокое крыльцо, украшенное колоннами и статуями, вошла в здание. Здесь было довольно прохладно. Огромные высоты потолки с озолоченной лепниной завораживали. Через витражные окна в фойе проникал свет, рассыпаясь на множество мелких солнечных зайчиков. Вокруг было ни души. Подойдя к стене, на которой висел информационный стенд, стала изучать его пытаясь понять, в каком кабинете мне искать нотариуса отца. Иванова Лидия Михайловна, помощник. Лупина Елена Олеговна, помощник. яколь Павел Сергеевич, Зоовражный Дмитрий Михайлович, нотариус. Дойдя до этого имени, невольно облегченно вздохнула, потому что безумно боялась узнать, что он больше не работает в этой конторе. Выяснив номер кабинета, поднялась на второй этаж, где оказалось довольно много народу. Мужчины и женщины с папками и без сидели в креслах у дверей, ожидая, когда их пригласят. Подойдя к нужному кабинету и увидев несколько человек, поняла, что ждать столько времени не могу, и самым наглым образом открыла дверь. «Девушка, вы куда?» поинтересовался молодой мужчина, сидевший на первом кресле, поправив на носу очки. «Мы все здесь по записи, и сейчас должен заходить я. Мне только спросить». Бросила в ответ и прошмыгнула в кабинет, стараясь избежать новых вопросов или возмущений. В большом светлом помещении оказалось два стола, заваленных какими-то разноцветными папками, за которыми сидели девушки. Разбирая бумаги, не поднимая головы, они почти синхронно произнесли явно заученную фразу. «Дмитрий Михайлович сейчас не может вас принять. Если вы записаны на прием, просим подождать в коридоре. Мы вас вызовем». «Я по личному вопросу». Одна из девушек, оторвавшись от своего дела, подняла на меня глаза и недовольно выдавила. «По личному вопросу всё равно ждите в коридоре. Как только господин заовражный освободится, сразу же вас примет». «Спасибо», — ответила ей в тон и направилась к двери с табличкой «Нотариус». «Но ждать я не могу». «Эй, вы куда?» — полетела мне вслед, но я уже вошла в кабинет. Светловолосый, кудрявый, представительный мужчина сидел за столом, погрузившись в чтение какого-то документа в своих руках. «Он даже не пошевелился, когда я вошла, будто этого и не заметил. Понимая, что довольно долго могу простоять на пороге, сделала шаг вперёд и тихо, чтобы не напугать, поздоровалась. «Доброе утро!» «Доброе!» — автоматически произнёс мужчина и, подняв голову, замер, как статуя. В его голубых глазах было искреннее изумление и большое недоверие. Лист выпал из его рук, а сам мужчина, тяжело вздохнув, дернул узел галстука на свои шее Нотариус молчал. «Я тоже». Повисла тишина, осязаемая, какая-то звенящая и очень тяжелая. Мужчина некоторое время вглядывался в мое лицо, а потом хрипло спросил. «Анастасия Александровна?» Молча кивнула и сделала несколько шагов к столу. «Лаевская?» — послышался уточняющий вопрос. «Да», — подтвердила я. Мужчина стал хватать ртом воздух, задыхаясь. «Вам плохо?» — перепугалась я. «Лекарство в кармане!» — прохрипел он, хватаясь рукой за левую половину груди. «Одну таблетку!» Быстро достав узкий флакончик, вытащила маленькую капсулу и подала мужчине. «Мне кажется, надо вызвать скорую» рванула к приёмной, но Дмитрий Михайлович меня остановил. «Не надо, сейчас всё пройдёт». «Точно?» — засомневалась я, окидывая взглядом бледного нотариуса. «В воды!» — послышалась просьба в ответ. Я быстро подошла к кулеру и наполнила пластиковый стаканчик. Мужчина сделал несколько глотков и откинулся на спинку кожаного кресла, прикрыв глаза. Я, присев рядом на свободный стул, Внимательно смотрела на него, размышляя над тем, что ему всё-таки необходима помощь врача, ведь проблемы с сердцем не шутки. «Может вызвать скорую?» В который раз поинтересовалась я. «Не надо», — мужчина покачал головой. «Просто всё так неожиданно». Сев прямо, он окинул меня взглядом, наполненным недоверием и беспокойством. Отодвинув один из ящиков стола, Дмитрий Михайлович достал какую-то папку. Едва он ее открыл, я увидела какие-то бумаги и фотографию. Свою. Его взгляд метнулся от фото ко мне и обратно. Стало понятно, что мужчина сравнивает меня с изображением на снимке, сомневаясь в том, кто перед ним находится. «Эта фотография сделана в доме моего отца, в его кабинете», прокомментировала я. «Чуть левее находятся, вернее стоят, напольные часы, которые в кадр не вошли». «Анастасия Александровна». «Этого не может быть!» — потрясённо пробормотал мужчина. «Как же так? Неужели так бывает?» «Почему у вас такая странная реакция?» — поинтересовалась я. «Вы будто призрак увидели!» «Так и есть!» — мужчина криво улыбнулся. «Вас похоронили более двух лет назад!» «Что?» — от удивления я вскочила. «Как это так?» — Дмитрий Михайлович пожал плечами. «Вот так!» И, если честно, объяснение всему происходящему дать не могу. Я был уверен, что вы, Анастасия Александровна, трагически погибли. «Называйте меня, пожалуйста, Настей», — попросила я. «Хорошо», — согласился он, а затем, подняв на меня взгляд, спросил. расскажите что с вами произошло?» «Конечно. Только ответьте сначала на один вопрос. Моя дочь жива?» Мужчина кивнул, и в это мгновение я почувствовала себя как человек, которому только что отменили смертный приговор и подарили шанс на новую жизнь. Я запрещала себе думать о том, что с Анечкой могла случиться беда. Гнала дурные мысли прочь, постоянно повторяя себе, что скоро моя девочка будет со мной, но... Страх всё это время жил внутри меня. Страх того, что в этот холодный вечер моя малышка погибла, и сейчас... Уткнувшись в ладони, не сдерживая своих слёз, я с облегчением расплакалась. И будто как в тумане я слышала голос Дмитрия Михайловича, который давал распоряжение своим помощницам. «Татьяна, отмени на сегодня все записи!» Я сказал, «отмени!» «Леночка, принеси мне коньяк, закуски и никого в кабинет не пускать!» «Девочки, что вы на меня так смотрите? Я непонятно сказал?» Затем раздался хлопок двери и к моему плечу прикоснулись. «Настя, расскажи, что с тобой случилось? Где ты пропадала столько времени?»